Глава 15. Ночь была темная. Северный ветер принес снег. Внизу дребезжали повозки, доставлявшие в Рим п р о д о в о л ь с т в и я Возле рынков роились сотни огоньков, но дворцы на холмах спали. Центурион п р е т о р и а н с к о й когорты и его помощник поднимались на Цилийский холм. Факел в руке центуриона щадил. Тяжело громыхали шаги. Короткий меч у пояса то и дело с лязгом задевал металл поножей. Перед дворцом сенатора Авиолы претерианцы остановились. Центурион постучал мечом в ворота. Огромные доги, оскалив клыки, бросились на решетку. От их лая можно было оглохнуть. Привратник вышел, привязал собак и, протирая глаза, поплелся к воротам. «Именем префекта п р и т о р и и Макрона отворяй!» Воскликнул Центурион раскатистым басом. «Мы несем приказ твоему господину!» Заспанный привратник разглядел в свете факела п р е т а р и а н с к у ю форму, наводящую ужас на весь Рим, и, бормоча какие-то заклинания, заковылял ко дворцу. Прошмыгнув через А3, освещенный лишь слабыми светильниками, горящими перед домашним алтарем, перебежал п е р е с т и л ь и, запыхавшись, остановился перед спальней господина. Сенатор Авиола спал неспокойно. На ужин он, кроме всего прочего, съел маринованного угря, жареное свиное вымя и мурену в пикантном соусе гарум. После этого захотелось пить. Выпил он много тяжелого вина. Ему приснился ужасный сон. мурена, которую он съел, ожила, выросла до огромных размеров, хищной пастью с острыми зубами схватила его за ноги и медленно пожирала. Продвигаясь от ступней к коленям, от бедер к животу, он проснулся в поту. Над его ложем стоял перепуганный привратник и бормотал что-то о претерианцах. Сенатор... Резко вскочил и непонимающе вытаращил глаза. Привратник хрипло повторил и з в е с т и е Авиола задрожал. Ужасная явь была страшнее сна и в горле пересохла. Он встал, босиком заметался по кубикулу, как помешанный. Потом выпалил. «Проведи их ватрий, а сюда пошли рабов, мне нужно одеться». Тяжело ступая, чтобы звук шагов разнесся по всему дворцу, п р е т о р и а н ц ы вошли на мозаичный пол Атрия на выходящую из морской пены Афродиту. Центурион надменно наступил богине на грудь и огляделся. Даже в полутьме роскошь ошеломляла. Сквозь квадратный проем к о м п л у в и я в Атрии проникал черный холод. Послышались шаркающие шаги. Медленно вошел Авиола. От страха у него подкашивались ноги. «Какую весть ты мне несешь, Центурион?» Трясущимися губами произнес Авиола. Его жирное с обвисшими щеками лицо напоминало морду Дога. Префект Притория Гнейневий Серторий Макрон посылает тебе приказ. А Виола развернул свиток, руки его дрожали. Он мельком взглянул на большую печать императорской канцелярии и прочитал. «По получении этого послания немедленно явись ко мне, Макрон». «В чем дело?» – заикаясь, произнес сенатор. Бородач пожал плечами. «Не знаю, господин». Потом Центурион и другой п р е т а р и а н е ц поклонились сенатору и вышли. Тяжелые шаги прогремели к выходу. А Виола разбудил дочь. «Отец, отец!» Она, всхлипывая, обнимала его колени. Но доверчивый оптимизм молодости и желание ободрить отчаявшегося отца заставили ее проговорить. «Не бойся, отец. Может быть, ничего плохого не случилось. Может быть, они опять хотят от тебя денег». Да, Макрон уже несколько раз просил у него в долг. Под мизерный легальный процент. И потом не отдавал, хорошо зная, что ему об этом не напомнят. Но из-за денег не посылают домой претерианцев. Не зовут по ночам взаимодавцев в императорский дворец. Предательская смерть расхаживает по ночам. Тарквата не раз слышала о подобных ночных посещениях. Неделю назад вот так же вызвали ночью сенатора Турина. Не было ли и тут доноса? Они оба думали об этом, отец и дочь. Тарквата рыдала и с нежностью целовала его руки. Ведь у нее больше никого нет на свете, кроме Луция, тетки и отца. Дрожь охватила а Виолу. Он повлек Тарквату в т а б л и н Отдал ей ключи от сундуков с золотом, от ящиков, в которых хранились расписки. Шепотом рассказал, где спрятаны остальные сокровища. «Ах, если только они не конфискуют все это потом! О ужас! Если они не заберут это, она будет самой богатой невестой в империи. Но они всегда конфискуют, всегда забирают». И он расплакался. «Это было больнее всего». Они отберут все, что он накопил за тридцать лет. «Вэ мини эд тиди! Горе тебе и мне, Тарката!» Он поцеловал ее и убитый горем вышел. У ворот его ожидали арабы с лектикой. Если бы ему вздумалось смотреться в их лица, в них бы он не нашел ни капли сочувствия. Поджидая хозяина, каждый из них подсчитывал, Сколько раз по приказу господина была в клочья из Кромсона кожа на его спине. Каждый вспоминал слезы должников, которых до нитки обирал этот лихоимец. Пришло справедливое возмездие. Вниз притерианцы шли быстро. Толстяк, счастливый тем, что все позади, с удовольствием поговорил бы, но ц е н т у р и о н Движением руки остановил его. У озерка их поджидали четыре темные фигуры. «Здесь безопасно?» – шепотом спросил Центурион. Факел они бросили в воду. «Совершенно!» – отозвалась Валюмния. «Как прошло?» «Великолепно!» – заторопился Лукрин. Он повернулся к Фабию. «Ведь здорово я себя держал, а?» «Не похваляйся, ничего особенного!» Скорее прочь эти тряпки. На переодевание актерам нужны секунды. в а л ю м н и я тем временем раздобыла пару камней и, снабженная грузом, одежда канула на дно озера. А как трюк с его лектикой, поинтересовался Фабий. в а л ю м н и я тихо засмеялась. Здорово вышло. Муций как раз сегодня дежурит у ворот. Он обещал помочь. На Муце можно положиться, он к нам в трактир ходит. Стоит дать ему знать, и все будет в порядке». е По знаку Фабия все скрылись в зарослях Туи. По дороге спускались рабы с носилками, в которых сидел авиола. Актеры пропустили их вперед и отправились следом. Рабы с носилками шли вдоль цирка. В свете красных фонарей, освещавших л у п а н а р ы мелькали тени загулявших патрициев. Мелкота, покупавшая развлечения за несколько ассов в дешевых тавернах и притонах, с любопытством присматривалась и шныряла вокруг носилок, как это было принято в Риме. Если видели в носилках любимого патриция, его приветствовали рукоплесканиями. Нелюбимого осыпали насмешками и руганью. «Кого несут? Авиолу? Ах, этого обдиралу! А куда это его несут ночью?» К толпе присоединились грузчики и лодочники. Уже сейчас, задолго до рассвета, они спешили на работу в порт. Авиола с трудом вылез из лектики. А рабы? Отставили ее в сторону и, вытянувшись, глядели вслед господину. Вернется или не вернется? Вот бы не вернулся. Стражники у ворот, увидев сенаторскую тогу, отдали честь. Огни ф а к е л о втрепетали на ветру. Авиола подошел к начальнику стражи, колени у него подгибались. Меня, приятель, спешно вызвали к префекту Притория Макрону. Вот его послание. Начальник удивленно поднял брови, но не произнес ни слова. Взял свиток, попросил сенатора немного подождать и вошел во дворец. Толпа любопытных обступила ворота. Лектика и рабы остались сзади, за толпой. К ним подошел молодой притерянец. «Надсмотрщик?» – спросил он властно. Выскочил надсмотрщик. «Ваш господин выйдет через задние ворота. Вы должны ждать его там. Я проведу вас. Идите за мной». Надсмотрщик покорно кивнул. а Рабы подняли носилки и пошли за ним следом. Стражники с любопытством оглядывали авиолу, переговаривались. «Эка! Ночью! Дурацкое у него положение!» Так всегда и бывает, если удавкой пахнет. Авиола слышал это, и холодный пот выступил у него на лбу. Он был близок к о б м о р к у Замечания стражников услыхали в толпе. Некоторые ухмылялись. Готов об заклад биться, что этот л и х а и м е ц и теперь подсчитывает, сколько процентов он из этого выколотит. Не трепись. Не видишь, что ли, он б е л и гусиного пуха. В дерьме, не бойся, по шею сидит, раз ночью вызывают. Готовь медики для Харона, и б р ю х а т ы А в и л а невыразимо страдал. Сердце в груди колотилось, в глазах потемнело. Он зашатался. Стражники подхватили его. Наконец вернулся начальник стражи. Губы его подергивались от затаенного смеха. «Благородный господин!» Должен сообщить тебе, что над тобой кто-то подшутил. Префект Притория еще вечером отбыл из Рима. Никому из его людей ничего не известно. А письмо поддельное и печать фальшивая. Толпа на мгновение замерла и тотчас разразилась хохотом. Стражники у ворот дворца смеялись во все горло. А в и л а перевел дух. Спасен. Он разум ожил. Он не стал подзывать рабов с носилками, отрезанных от него толпой. Скорее подальше от этого дома, решил он, протискиваясь сквозь толпу, к тому месту, где оставил лектику. Его хватали за тогу, хлопали по спине и смеялись прямо в глаза. Наконец он пробрался сквозь толпу, но лектики не было. Он беспомощно оглянулся, но ничего не увидел. Эти оборванцы обступили его, липнут, уши заложило от их омерзительного рева. Как от них воняет, фу! Разъяренный, он звал своих н а с и л ь щ и к о в но напрасно. Никого. А в ответ слышал только отвратительный смех и еще более отвратительные выкрики. «Они тебя дома ждут, л и х а и м е ц вперед пошли. Не изволит ли господин сенатор разочек пешком пройтись?» Мы вот всегда пешочком. Авиола пытался прорваться через назойливую толпу. Позвать на помощь претерианцев лучше не надо. Наконец он выбрался. Быстро, насколько позволяла его туша, помчался по Цливус Виктория, холму Победы, вниз к форуму. Толпа валила за ним, росла, топала, орала х о х о т а л а тухлое яйцо запачкало тогу второе растеклось по затылку с трудом ковылял а виола о к р у ж е н н а я со всех сторон раскатами смеха ободранный з а м а р а н н ы й грязный обессивший л сенатор тяжело отдуваясь ковылял к дому лишь втрёхстах шагах от ворот догнали его рабы с лептикой Рассыпаясь в извинениях, они посадили хозяина в носилки. Тем временем весь Рим проведал о замечательной проделке и весь Рим корчился от смеха.